Глава 15 У нас в Гортензиях три штатных врача, плюс те, кто работает временно, выходя на замену. Два кинезитерапевта, один дежурный доктор, две кухарки, 12 сиделок, пять медсестер и заведующие медицинским отделением. Вороном. Отсылка к фильму «Ворон» 1943 года французского режиссера Анри Жоржа Клузо. Герои фильма, жители провинциального городка, однажды начинают получать анонимные письма, подписанные «Ворон». Вскоре весь город начинает поиски анонима. Само собой может оказаться человек извне. Кюре, водитель или санитар скорой помощи, пожарный, парикмахерша, гробовщик или один из волонтеров. Сын или дочь кого-то из постояльцев большинство всю жизнь провели в мели, где все друг друга знают. Даже одна из медсестер, которые сами не водят стариков в сортир, а вызывают звонком нас, как домашнюю прислугу. У них обязанности по большей части медицинские, но я предпочитаю мою работу, потому что сиделки держат своих подопечных за руку. Весь персонал носит униформу разных цветов, чтобы родственники сразу понимали, кто есть кто. У медсестер она розовая, а у начальства белая, а у сиделок зеленая цветопомойки. Я обожаю двух моих коллег, Жо и Марию. Мы команда. Мадам Лекамю называет нас «тремя мушкетерами», а Мадемуазель Моро из комнаты номер 9 — «тремя божьими коровками», потому что руки у нас вечно в пятнышках от йода и эозина. Она говорит, если их пересчитать, можно узнать возраст каждой из нас. Жо отвечает, это удачи, ведь на божьих коровок не покушается ни один хищник, даже птицы их выплёвывают из-за того, что крылья горчат. Я потеряла родителей, когда была совсем маленькой девочкой, и, наверное, стала такой горькой, что даже сама жизнь меня выплёвывает. Персонал гортензий окрестил меня цветочком, потому что я слишком чувствительная и часто дежурю задарма. В первые годы, видя, что я оплакиваю уход очередного постояльца, жо повторяла Побереги слёзы для своих. По ним, кроме тебя, никто рыдать не станет. А я думала, что большинство своих я давно оплакала. Уже три дня стоит жуткая жара, и мы потеряли мадам Андре из номера 11. По иронии судьбы, она имела прозвище Метеодама, потому что, встречая кого-нибудь в коридоре, с пафосом произносила «антициклон». У жизни жестокое чувство юмора никогда бы не подумала, что ее убьет глобальное потепление. Дети мадам Андре приехали сегодня утром, опоздали и не успели проститься. Впрочем, они не виноваты. В какой-то момент наши старики слишком далеко уходят от нас, причем стартуют так стремительно, что угнаться за ними нет никакой возможности. Жо не увидела этого антициклона на ладони старушки, У Жо – дар. Она предсказывает будущее по линиям на руке, и наши резиденты регулярно с ней консультируются. Жо уверяет, что старческая рука нечитабельна и напоминает пластинку на 33 оборота, а потому сочиняет. Весь этот репертуар, мои сеансы массажа, гадания Жо, благословения Кюре, повторяющего всем и каждому, «Живите и радуйтесь каждому мгновению», Нисколечко не уменьшает желание стариков вернуться домой. Они часто сбегают, но мы всё равно не запираем решётки. Это было бы расценено как плохое обращение и насильственное удержание. Да, они совершают побеги, но не знают, куда идти. Забыли обратную дорогу. Их жильё продали, чтобы вносить ежемесячную плату за место в гортензиях. Цветочные ящики пусты коты пристроены, родной дом существует лишь в их воображении, в их личных библиотеках. Именно там я и люблю проводить время. Я ужасно расстраиваюсь, когда вижу, как старики толпятся с 10 утра у стойки администратора и глаз не сводят со створок главного входа, которые то открываются, то закрываются, они ждут. В хорошую погоду мы выводим или вывозим наших подопечных в парк, чтобы они погрелись на солнце, сидя под липами. Ветер, шумящий в кронах деревьев, пчёлы, бабочки и птицы доставляют им несказанную радость. Мы даём им кульки с хлебными крошками. Некоторые обожают кормить воробьёв и голубей, кто-то их боится. Есть и такие, кто отгоняет пернатых ногой. Иногда из-за этого начинается громкая ссора, и никто не стесняется в выражениях. Но главное, что, ругаясь, они перестают ждать, а хорошая погода везде одинакова, будь они дома или в другом месте. Устав, я поднимаюсь на последний этаж, сажусь спиной к витражному окну, выходящему на крышу, закрываю глаза и задрёмываю минут на десять, В ясную погоду солнце греет мне затылок, я это обожаю. Чайка часто взлетает и смотрит на меня из-под небесья. Потом я возвращаюсь к делам и не всегда сразу понимаю, утро сейчас, день или вечер. Я сегодня не работаю сверхурочно, просто не хочу возвращаться домой. Не могу смотреть в тоскующие глаза дедуля, в которых всегда зима. Не хочу видеть бабулю, ищущую в моем лице отцовские черты. Не желаю стучать в дверь комнаты Жуля, окуклившегося в молчании, погруженного в онлайн-игры или окопавшегося на битпорт в платформе дистанционной загрузки электронной музыки. Я снимаю с Элен компрессионные чулки и массирую ей ноги. А она... «Снова рассказывает мне о пляже, о высокой блондинке в цельном купальнике, сидящей рядом в шезлонге и натирающей себя душистым маслом маноя. Случается, что одна из сиделок отсутствует и работать приходится в адском темпе. Это нелегко». И если я чувствую, что готова сорваться на грубого или капризного постояльца, сопротивляющегося моим попыткам привести его в порядок, или с гаденькой ухмылкой, писающего под себя, я на пять минут сбегаю в комнату номер 19 и прошу Элен рассказать мне о Люсьене или клиентах Бистро. Она часто вспоминает человека, прозванного Бодлером. Он родился в Париже. После смерти бабушки унаследовал ее дом в Милли и в 41 год поселился там в гордом одиночестве. Несколько раз в неделю по просьбе мэра давал уроки в местной школе, знал стихи всех поэтов, любых национальностей, но больше всего любил Бадлера. У него была заячья губа, и дети над ним смеялись, а некоторые боялись. Вот родители и потребовали его уволить. Он был постоянным посетителем бестро папаши Луи, часами сидел у стойки и декламировал. Элен читает мне стихотворение, которое Бадлер бормотал с утра до вечера между двумя глотками спиртного. Временами хандра заедает матросов, и они ради праздной забавы тогда ловят птиц океана, больших альбатросов, провожающих в бурной дороге суда. Грубо кинут на палубу жертву насилия, опозоренный царь высоты голубой — Опустив исполинские белые крылья, Он, как весла, их тяжко влочит за собой. Лишь недавно прекрасный, взаивавшийся к тучам, Стал таким он весильным, нелепым, смешным. Тот дымит ему в клюв табачищем вонючим, Тот, глумясь, ковыляет в припрыжку за ним. Так поэт, поэты Париж под грозой в рогане, Недоступные для стрел непокорной судьбе, Но ходить по земле среди свиста и брани Исполинские крылья мешают тебе». شارل بادلر البتروس